Он был так плотно в нее завернут и упакован и закатан, что никак не мог из нее выбраться. Нечего и говорить, что он отчаянно боролся за свободу своей личности, как сделал бы всякий британец, пользующийся этим благом от рождения. И в процессе борьбы, это мне стало ясно лишь впоследствии, повалил Джорджа. Тут... Джордж, ругая Гарриса, на чем свет стоит, тоже вступил в бой и сам запеленался в парусину. В этот момент я ни о чем не догадывался. Я вообще понятия не имел о том, что творится. Мне было сказано, что я должен стоять там, куда меня поставили, ждать, когда мне передадут парусину, и вот мы вдвоем с Монморанси стояли и ждали, как паиньки. Мы заметили, что парусина как-то судорожно дергается и здорово брыкается. Но полагали, что, видимо, так и надо, что в этом-то вся соль, а потому не вмешивались. Из-под парусины доносились приглушенное выражение, по которым мы догадывались, что занятие находившихся внутри было не из легких. Сделав такое заключение, мы укрепились в решении подождать, пока все образуется, прежде чем самим включиться в работу. Мы ждали довольно долго, но дело, видно, запутывалось все больше и больше. Вдруг над бортом лодки возникла голова Джорджа и заговорила. Она сказала. «У тебя руки отсохли, что ли, раззява? Стоит, как пень, когда мы оба чуть не задохлись, чертов болван!» Когда взывают к моему состраданию, я не способен оставаться в стороне, а потому я поспешил на помощь и распутал их. И очень вовремя, так как у Гариса лицо уже почернело.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 В всем протяжении лодки, от носа до кормы и от одного борта до другого, не раздавалось ни звука, если не считать позвякивания посуды и непрерывного чавканья четырех пар челюстей. Через 35 минут Гарри сказал Уф! и, вытянув левую ногу, поджал под себя правую.